как у вас сегодня дела? Ой, сейчас, сейчас, по кулинарику посмотрю Причём это была совершенно голая баба Сказка в эфире Подъехал Иван Царевич к хамню Прочитал на нем надпись И горько заплакал Мосту на нем был начертано <клево> Здесь покоится змей Горыныч. Он был рожден для высокого полета Имел пламенное сердце И владел тремя языками <плево> <плево> отделе кадров. У вас есть рекомендации с прежнего места работы? Да, мне там порекомендовали поискать другую работу. В больнице во время операции неожиданно гаснет свет. Ой! Доктор? Кажется, мы, мы его потеряли. Ой, что ж теперь будет? Ой, ничего, да. ничего. Сейчас электрики свет починят и найдем. Далеко он уйти не должен. Куда он в темноте уйдет-то? Под наркозом тем более. Для его и почка тут у него у меня осталась в руках. Найдется. Вы не подскажете, что делать, если мучает неприятный запах изо рта? Закройте рот!